глава четвёртая. «Ничего не говори Стасу!» — тихо прошептала я, когда мы с Владом направились на кухню. Мой незнакомец ухмыльнулся и подмигнул. «Я серьёзно!» — обеспокоенно уставившись на мужчину, я ожидала подвоха. «Вот сам Бог видит, я не была готова к тому, чтобы из-за какого-то случайного поцелуя вся моя жизнь бы рухнула на глазах». Наверное, Влад заметил моё растерянное выражение лица и невзначай коснулся тыльной стороной ладони моей руки, как будто говорил, что всё будет хорошо. И я верила. Это мимолетное прикосновение вызвало на моём лице улыбку, а щёки предательски стали краснеть. Я чувствовала, как кровь приливала к скулам. И потому, скорее опустив взгляд в пол, я всё же украдкой поглядывала на Влада. Он был совершенно спокоен, что не сказать обо мне. Стас суетился у кухонного стола, затем полез в холодильник. «Я ненадолго», — пробурчал себе под нос мой жених, склонившись чуть ниже. «Он выискивал свой обед, который я приготовила ему сегодня утром. У меня встреча сегодня намечается, французы». Вместо ресторана предложили обыкновенную кафешку, так что мне б сейчас плотно поесть, чтобы не отвлекаться на посторонние факторы. Всё-таки договор — дело серьёзное?» «Правильно. На голодный желудок никто не совершает поступков», — сказал Влад, а потом рассмеялся. Стас же, наоборот, выпрямился, держа миску с готовыми сырными макаронами. Нахмурился. «Именно». «Я же буду постоянно думать, чего съесть, вместо того, чтобы думать о пунктах договора». «Вот, Влад, ты уже давно офранцузился, и всё тебе как на ладони понятно». Мой жених запихал миску в микроволновку, выставил пару минут. Потом снова повернулся к нам передом. «Пойду я переоденусь, Лиза». Стас мило улыбнулся, подзывая меня к себе. Я покорно протопала в объятия своего жениха. Он схватил меня в охапку и, наклонив вниз, поцеловал прямо на глазах у Влада. Ох, сквозь землю готова провалиться, чем еще когда-либо оказываться в подобной ситуации. Из-под опущенных ресниц я все же заметила, как Влад отреагировал. Он опустил взгляд в пол, скрывая свою косую ухмылку. А вот его напряженное тело выдало мужчину что ему далеко неприятно видеть то, что предстало прямо сейчас. Я отпрянула от Стаса, мигом стерев с губ следы нашего поцелуя. Жених таки отпустил меня, а сам убежал в нашу спальню. Мы остались с Владом один на один. Взглядами прожигали друг друга, как будто только так мы могли вести диалог. Я первая разорвала невидимую связь, когда обернулась к нему спиной и направилась к кухонной столешнице. «И как давно вы со Стасом приятели?» начала непринужденно задавать вопросы. «Мне хотелось побольше раздобыть информации. Ведь если Влад был приятелем моего мужчины, тогда, возможно, он косвенно мог знать и меня?» Во мне зародились частички подозрительности. «Вдруг Стас решил проверить меня, испытать на верность?» Тишина меня чуть напрягала, и, не услышав ничего в ответ, нахмурившись, я обернулась полюбопытствовать и тут же наткнулась на мощную грудь Влада. Он стоял прямо за мной, рвано дышал, как будто не мог совладать с кислородом, который витал вокруг нас. Медленно подняв свой взгляд, по пути рассмотрела очертания его лица, а потом ощутила аромат его мускусных духов. «Влад был в опасной близости от моего личного пространства. Наклонись он чуть ниже, и мы бы снова слились поцелуя. Но нет. Я ни в коем случае не должна поддаваться чарам этого гипнотизёра». Мужчина смотрел мне в глаза, завораживая собой, как будто настраивал новую волну связи со мной. Он всё же захватил меня в свои оковы, когда облокотился о края столешницы. Я буквально перегнулась в пояснице, отклонившись назад и отпрянув от Влада. «Тебе идёт этот плюшевый комбинезон!» — обескуражил комплиментом, говоря слегка с акцентом. Его карий взгляд наполнился вожделением, а когда он сощурил глаза и пристально уставился на меня, то выбора у меня не было совершенно. Я была явно зачарована им и, как рыба, выброшенная на берег, не могла связать двух слов. Убежала от меня, оставила одного в парке. С издёвкой начал перечислять то, что было пару часов назад. «Отойди, пожалуйста», — попросила его, но Влад замотал головой, отказывая мне в моей просьбе. «Я хочу объяснений от тебя, Лиза. Почему ты ушла?» Испугалась, что предала Стаса, или же испугалась того, как отреагировала на меня? Влад явно был бесом, и его лукавая улыбка притягивала к его губам мой взгляд. Шумно сглотнув, я набралась смелости и сама выскользнула из-под его руки. Он опять рассмеялся. «Не стану тебе объяснять что-либо», — твёрдо заявила, сцепив на груди свои руки. «И вообще, о чём ты?» Конечно, зря я так поступила, перешла на сторону глупости. Но Влад, согласившись со своей неозвученной мыслью, кивнул мне, чем только ввёл в заблуждение ещё больше. Мужчина посмотрел на часы, а хмурый вид, который тут же нарисовался на его лице, стал слегка обеспокоенным. Затем он заторопился на выход, но остановился передо мной, касаясь вновь моего плеча. «От меня не убежать, Лиза. Я же сказал». Это судьба, а в неё стоит верить. Влад наклонился и с нежностью поцеловал меня в щёку. В этот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами, ведь Стас был дома. Но больше всего я не понимала, почему позволяла Владу так вести себя со мной. Что в нём такого особенного, раз я теряла саму себя рядом с ним? Когда мой незнакомец отошёл на приличное расстояние от меня, оказалось, я зажмурила свои глаза, готовые к откровенному поцелую. Он рассмеялся. — Не сейчас, милая Лиза, иначе ты поколотишь меня. — Что? — заторопилась я, раскрыв широко глаза. Я растерялась. — О, чёрт! Не волнуйся, твой жених ни о чём не узнает. Влад говорил серьёзно, но в голосе всё-таки проскальзывали неприятные нотки зарождающейся ревности. «Стас!» — окликнул он моего жениха, а я, от резкой смены тональности, испугавшись, подпрыгнула. «Мне пора. Позже созвонимся». «Да-да», — затараторил тот, выходя из спальни с мобильником у уха. «Вот и вся разительная картина». Стас помахал Владу, а сам снова скрылся за дверью комнаты. Мне стало тоскливо от того, что вся моя жизнь, возможно, пройдёт в таких моментах, как этот. Наверное, мой жених ничего не заметит вокруг себя, если работа его полностью поглотит. «Лиза?» Влад хотел что-то спросить или сказать, и я видела в нём его борьбу с самим собой. «Влад?» Но мужчина вновь нахмурился и помотал головой, даря мне свою лукавую ухмылку. И я бы выслушала его, если бы он не переборол самого себя. Проводив взглядом Влада, я обвела саму себя руками, словно успокаивала и утешала собственными объятиями. Определенно, ничем хорошим это не закончится.